Глава седьмая. Приглашение. Жизнь в рассвете закипела с новой силой. Не успевшие толком отдохнуть от посадок местные и пленные, которым никто и не думал давать полноценного отдыха, всего лишь день у них был для того, чтобы прийти в себя после перехода, работали с самого утра и до поздней ночи. Дел было не в проворот, и неделя, которую я бы с удовольствием посвятил чему-то толковому... Обратилась для меня жутким набором мелких дел и согласований, которые нельзя было перепоручить другим. Причина тому была до да банальной. Большая часть этих мелочей была поручена мне теми людьми, которые вполне могли сами с этим справиться, но отчего-то решили, что для них это все слишком сложно. Роль главного строителя Отли, одновременно с этим возглавлявшего Валем, временно занял сынок человек, чьим единственным недостатком, Был недостаток пары зубов во рту. Долгое время работал руками на износ, а теперь вызвался контролировать строительство нового квартала, построенного из кирпича. Только контролировать он мог, а отвечать на вопросы нет. «Бавлер, нам надо сохранить размеры домов? Что для заглубить фундамента, надо ли выровнять верх кирпичом? Может, раз все из кирпича улицы поуже сделаем? А высоту как было сделаем?» Эти вопросы сыпались постоянно. Их задавал сам Отля, их задавали его посыльные, которые невероятным образом умудрялись найти меня где угодно. Даже когда Фелида, в сотый раз тянувшая меня за руку почтить память родителей на их могиле, была рядом, ей оставалось только закатить глаза и отпустить меня решать очередной вопрос, без которого стройка квартала стала бы намертво. Не только она, но и все остальное. Я бросал свои дела, что мог начать только-только шел на место, где все еще было разрыто, и раздавал указания. Ко мне бросались толпой, чтобы услышать все из первых уст, понять коллективно и не переспрашивать 25 раз. Стоило мне повторить не больше трех раз, как все тут же расходились по делам. Я делал сердитое лицо в сторону Синока, тот, понимая, щекивал, а через несколько часов ко мне неслись снова с очередным вопросом. Если бы Синок строил один единственный дом, я бы, скорее всего... До собственного жилья не успевал дойти со строительной площадки, тогда как масштаб спасал меня хотя бы отчасти. Но если бы все было так просто, кроме Синока меня донимал Варда, который в очередной раз перешел в атаку относительно положения собственной дочери. Ему не нравилась та неопределенность, которая была между ей и мной, не говоря уже о том, что Ония в виде его собственной помощницы ему то ли претила, то ли девушка попросту значительно переросла собственного отца. «Дочери надо больше ответственности, Бавлер, ты же понимаешь. Видишь, как хорошо она работает, старается, трудится». Неустанно рассказывал мне о ее трудовых подвигах в Арду. «Ей надо отдать целую деревню, пусть небольшую, можно новую, хотя бы вот ту, возле которой будут металл добывать». «Не сходи с ума, она находится очень далеко». Тут же ответил я, но истинный смысл просьбы понял значительно позже. «Варда хотел, чтобы его дочь убралась отсюда подальше, но целью такой интриги, кроме как внутрисемейная зависть, ничего другого быть не могло». «Зато опыта наберется», – парировал советник, но я уже переводил тему. С различными механизмами и изобретениями точно они с цепи сорвались, бегали то Кролл, то Окет, то Орик. Я бы не удивился, если бы ко мне подошел Торн и предложил попробовать одну из его настоек, между прочим, изготовленную на местном спирту, что якобы навсегда улучшает хоть что-то. Силу, ловкость, память или ум. Эта мысль шуткой то всплывала, то исчезала среди множества других, более важных, но от чего-то не желала пропадать совсем. Изобретения были разные, но я пока не мог определить массовость в них, а потому даже не очень запоминал. Зато практически нашедшие применения строились вовсю. Так, например, телеги с хорошей грузоподъемностью уже нашли себя. В течение нескольких дней, почти сразу после того, как в рассвет прибыли пленные из-за я получил не одну, а сразу три телеги разных размеров. Пожалуй, это был единственный день, когда плотники Кролл и Окет действительно вызвали мое исключительное удовлетворение. Бавлер, серьезно и даже с какой-то внушительностью заговорил Кролл, у нас есть несколько вариантов, которые придутся по душе тебе и строителям. Усиленные легкие телеги с широкими колесами, чтобы не вязнуть в грязи по осени, «Длинные, чтобы перевозить бревны не на двух телегах, а на одной. Есть маленькие, специально для металла, и увеличенной ширины для товаров, у которых больше объем, чем вес». Я подошел ближе к телегам. Ради красоты, которую собрали эти парни, стоило бросить все другие дела, чтобы лицезреть ее. Сложная конструкция основания, собранная из нескольких брусьев, способна была выдерживать вес в четыре раза больше, чем прежние телеги. «Сюда посмотри», — продолжил Окит демонстрируя металлические кольца на толстых осях снаружи внутри колес, чтобы служили дольше. В целом, технические аспекты новинок мне были интересны в цифрах лишь для того, чтобы понять, что такие телеги действительно могут вести много, а конструктивно они хороши тем, что не требуется пропорционально большее количество лошадей. Последнее, с учетом нашего прогресса, было все еще чем-то недостижимым, однако зависимость оставалась нелинейной. Когда я поймал себя на этом, обнаружив, что не нужно запрягать шестерку или восьмерку лошадей в такие телеги, слово само всплыло в памяти, что-то математическое. — Бавлер, тебе нравится? — осторожно спросил Кролл, когда заметил, что я задумался слишком надолго. — Проверим? — стрепенулся я. Большую телегу загрузили щебнем для дорог в рассвете. На каменоломни ахнули, увидев обновку, в которую на всякий случай запрягли четверку самых сильных лошадей. В действительности в нее ушло три с половиной порции, тщательно отмеренных за долгое время работы каменоломни. «Больше тонны!» — в очередной раз ахнули работяги, стирая с лиц пот, смешанный с белой пылью. «Вот это да!» Еще один возглас восхищения был, когда эта махина тронулась с места. Разве что даже на пологих склонах всю эту массу лошади удержать были бы не в силах. Поэтому такого объема телега была полезна, исключительно на равнинах, то есть ничков и Бережка. Даже в сторону полян пустить такую было из ряда нереалистичных задумок. И все же для окрестности рассвета их было предостаточно. Я был доволен, Кролл и Окит тоже. Они, как Орик, получили еще одно море работы, а я сразу же после них отправился наблюдать, как вручную копают канал. Про механизм, предложенный теми же изобретателями, я прекрасно помнил. Но все же ручной труд сейчас был наиболее дешевым. Во-первых, мы так и не смогли наладить к этому времени стабильные поставки металла. Первые партии пойдут в дело в лучшем случае через месяц, когда только будет отстроена деревня возле залежи металла. Во-вторых, время, которое потребуется на постройку этой машины, а также количество строителей и обслуги, также было достаточно велико. Едва ли я смог бы получить двукратный выигрыш по времени. Работы по обустройству канала начали за несколько десятков метров до Валема. Место было выбрано специально таким образом, чтобы вода из Неруда не затапливала канал, иначе пришлось бы регулярно откачивать большие объемы воды. А так почти 100-метровая плотина между рекой и будущим каналом оставляла яму сухой. Участки для работы также поделили заранее, выделив каждой бригаде примерно по 200 метров длины. С шириной канала решили также не мелочиться 25 метров при глубине в 5. На каждом таком участке работала бригада по 30 человек. От своих планов я не стал отказываться. Если когда-то будет судоходство, надо задуматься над тем, чтобы и в столицу можно было зайти. Лодки, какие имели сейчас, обладали шириной чуть больше метра. Но если дело дойдет до возведения кораблей наподобие тех, что покоились вместе в падении, крали в Неруду, надо быть готовым а не копать в бешеном темпе километры каналов. Та скорость работы, которая была сейчас, для меня не была бешеной. Все было рассчитано до нельзя точно. Каждый метр канала давал явно меньше, чем 75 кубометров земли. На каждый полметра глубины канал постепенно сужался на 20 сантиметров. К дну его ширина составляла всего лишь 3 метра. 200-метровый отрезок позволял извлечь не больше 10 тысяч кубометров. Работы были разделены строго, и за этим следили бригадиры, которые не прочь были и сами за лопаты взяться. Когда я посмотрел на один из участков под самой столицей, мне показалось, что нечто подобное когда-то я уже видел, но только не живьем не так явно, а как-то иначе на какой-то картине или рисунке в книге. Бригадиры, которые работали не хуже, чем прочие рыпотяги, что были пленными из-за речья, махали не только руками, но и лопатами, размечали новые квадраты откуда следовало вынимать землю. На 30 человек 10 отдыхали. Получасовой перерыв обеспечивал возможность работать дольше, но с меньшей усталостью. За 30 минут, пусть и после часовой работы, бригада могла перекусить или посидеть в тени, созданной при помощи натянутых между шестами кусков ткани. В этом импровизированном лагере, который располагался ровно посередине отмеченной территории, сейчас как раз сидели несколько человек. По обе стороны от них располагались отвалы земли. Было решено пока что складировать землю по краям будущего канала, чтобы при необходимости поднять уровень, а если это не потребуется, то со временем можно будет использовать землю позднее в других местах. В этом деле спешки уже не потребуется. Я подошел ближе. Копали уже несколько дней, и приблизительно на половине участка грунт уже был снят минимум на полметра, как мне показалось издалека. Расчет же был такой, что один человек за два часа способен вывернуть куб земли. Следовательно, четыре куба, максимум пять за один день. Тридцать человек, если ставить идеальные условия, могли бы сделать 150 кубометров, и тогда за сто дней они бы вынули 15 тысяч кубических метров грунта. За 60-70, то есть примерно за два месяца, они должны были прокопать канал длиной в 200 метров. С учетом того, что землю требовалось вывозить, скорость падала на треть. Подгонять сюда лошадей уже не было физической возможности. Все скакуны, какие имелись в рассвете, были распределены настолько, что лишь пара человек могла получить их вне очереди. Поэтому землю грузили в телеги и отправляли из канала прочь. В любом случае за лето при определенном усердии можно было прокопать эти несчастные 5 километров. 25 участков по 200 метров. Фактически шансы были невысокими, но всегда можно было выторговать еще несколько лошадей, которые смогут увозить землю, не расходуя людские силы. Посевная уже прошла, но требовалось отстроить новую деревню, да и на сам канал требовались бревна на временное укрепление. Кроме того, дальние расстояния, как то поездки в Заречье, также серьезно занимали этот бесценный ресурс. Чтобы прояснить, как идут дела, я отправился к парням, что сидели в тени. «Бавлер», — сказал один, но все дружно склонили головы. «Пленные». «Как себя чувствуете?» — спросил я, даже не положив ладони на рукоять меча. Не хотелось их пугать, как и показывать, что от пленных, даже после серьезной речи, я все равно жду подвоха. «Не жалуемся», — продолжился тот же парень, крепкий на вид, но невысокий ростом. «Хорошо», — кратко ответил я. «Вас всех опросили перед тем, как отправить письмо в Морден?» «Да», — кивнули уже несколько человек. Значит, ваши родные знают, что вы в порядке. Я выдохнул. Наверное, сюда следовало бы взять Леверопа. Тяжело копать? Не очень. Взял слово другой, светловолосый с широким носом. Земля мягкая по большей части. Есть только вот один кусок глины, пласт. Мы его пока обошли. Он показал в ту сторону, где сейчас работали обе бригады. Там, где канал слегка сужается. Возможно, старое русло руды. Пожал плечами еще один. Всякого видел. — Сходите в Валем, найдите Маринока, попросил я. — Они вам помогут избавиться от этой глины, пока она не высохла на солнце. Парни согласно кивнули. Я еще раз посмотрел на отвалы земли, которые росли у меня на глазах. По доске, что вела вниз канала, на самое его дно, пока что лишь на полметра от уровня земли, выкатывалась телега, уходила в сторону на отвал, и работник ссыпал землю. Я представил описанную Ориком конструкцию и пожалел, что нам не удалось ее реализовать. Все же колесо, которое под воздействием простых сил могло бы копать и отбрасывать землю в значительных объемах, выглядело бы внушительно. Затем я задал еще несколько несложных вопросов, которые по большому счету ничего не значили. Я и так знал на них ответы. люди кормили, никто не обижал, да и местные вроде как понимали, что это пленные и у них тяжелый труд, а потому ничего дурного в голове против них не держали. «Домой хочется?» – задал я провокационный вопрос. «К родным, да», — ответ прозвучал почти сразу же, говорившему не пришлось над ним думать. «К друзьям, к родным», — повторил он, — «где они, там и дом». «Так что ж ты предлагаешь?» — уточнил я, сдерживая улыбку. «Прийти к твоей деревне и объявить ее территорией рассвета? Или переселить твою семью и друзей сюда? Или...» Продолжил я без тени угрозы в голосе. «Вернуть тебя туда? Мне все равно, где жить», — продолжил парень. Того же возраста, что и светловолосый, но видом чуть более уставший. Я не сомневался, что они ровесники, только светлый меньше времени провел на войне. Лишь бы в мире. А мир не бывает вечным. Тот ты прав. Не стал спорить я, хотя еще год назад я бы взялся догазывать обратное. Поэтому, когда настанет время, ты сам решишь, как тебе поступить. Затем я попрощался и отправился обратно. Дел было еще много, а времени слишком мало, чтобы тратить его на людей, что разинули рот после моих слов. — Письмо, Бавлер. И Репонт встретил меня буквально возле дверей дома. — Мне? — уточнил я зачем-то. Едва ли старик-отшельник стал бы дожидаться меня, чтобы передать письмо, предназначенное кому-то другому. Сверток, перемотанный грубой нитью и соединенной печатью из воска, выглядел для меня совершенно чужеродным. Слишком редко я получал такие официальные письма. К тому же после смерти Миолина в Пакшине едва ли появился новый правитель, а то, что Мордин запросит пощады, я и не ждал. И все же после перераспределения сил, когда все три крали двинулись на северо западные деревни Мордина, любое непредсказуемое событие внезапно получило не нулевую вероятность. Из Пакшина, из столицы, ответил Ирипон. на его все еще непривычно бритом лице повисло серьезное выражение. — Что оно может значить? — пробормотал я больше сам для себя, пока разматывал шнурок, чтобы ознакомиться с содержанием письма. На самом деле я ожидал угроз и провокаций, ядовитого порошка или даже живого скорпиона, если они водились в этих местах. Но внутри письма были только буквы, сложенные в ровные слова, написанные от руки. Ознакомившись с содержанием, я стоял не шевелясь, звучало очередной ловушкой, ловко вписанной в середину текста. Приглашают в Пакшен, чуть не подавившись, сообщил я Иерипону. В случае неприезда обещают страшные последствия, в том числе и за то, что случилось с Сиволапом.